Средний мир. Глава 1. Знакомство. Чайка парила над бескрайней водной гладью, ловя встречный поток ветра. Высоко в небе плыли грациозные облака, обещающие скрыть небо под туманной завесой пасмурного дня. Мелкие барашки волн лениво плыли к берегу, чтобы нахлынуть на него пышной пеной. Далеко в морских просторах, где вода меняет бирюзовый цвет на черноту густых чернил, играл кольцами огромный спрут. Но не он интересовал птицу. Ещё дальше от берега, где горизонт соединял кромку неба с линией бесконечного моря, на границе зрения рыбаки с двух королевских фрегатов ловили быструю скумбрию. Чайка, издав торжествующий крик, пошла на снижение, подобно выпущенной стреле, войдя в воду, устремившись за добычей. Принцесса стояла на балконе замка, крепко вцепившись в ограждение. Смена птичьего зрения на обычное всегда доставляла неудобства, связанное с временной потерей ориентации в пространстве. Элина была готова платить головной болью за возможность увидеть мир, не ограничивающийся замкнутым пространством родного королевства, но родители приняли решение удовлетворить её тягу к познанию окружающего другим способом. После успешного окончания Дворцового университета Элине, наследной принцессе обеих династий Мира над Морем, предстояло отправиться в традиционное для ее семьи путешествие по Срединным мирам. Суть путешествия состояла в том, чтобы отдохнуть от трудов праведных после напряжённой учёбы в самом известном магическом заведении и набраться житейского опыта, связанного с изучением обычаев, нравов и морали обитателей других известных миров. Мир, где жила принцесса, делился на две части. Восточное полушарие представляло собою обжитую землю, Север Полушария был ограничен горным пределом, населенный троллями и гномами. С запада миром над морем, где жили люди. На востоке простирались бескрайние владения Золотого леса, где хозяйничали дриады, а на юге разливались великие воды озерной страны, по праву облюбованная наядами и прочим водным народцам. В центре Среднего мира находился независимый экономический центр, превратившийся со временем в огромный город. Остальную территорию занимали так называемые свободные земли. Западная полушария состояла из выжженных территорий, на которых испокон веков никто не отваживался селиться. Раскалённый воздух, ставшая пеплом земля, переходящая в каменную пустыню, вода, ушедшая на сотни метров вглубь, делали эти земли смертельными для живых существ. Мир над морем парил над бескрайней гладью морской поверхности, отделённый от моря глубоким обрывом. Спуститься к воде можно было только с помощью винтовых лестниц и специальных подъемных устройств. Бескрайнее боля водного пространства бороздили промысловое суда королевства, добывавшие рыбу и морских гадов. Торговля морепродуктами занимала важнейшую часть в экспорте в другие страны. Правили королевством представители двух династий. Из поколения в поколение титул суправителя передавался старшему наследнику из каждой династии. Родители Элины решили объединить династии по зову сердца, а не из политических мотивов. Их единственная дочь должна была унаследовать титул единой правительницы мира над морем. Для начала Элина решила посетить крупнейший город Ургана, расположенный в центре миров. Независимый от других государств огромный мегаполис занимал центральное место Срединного мира. Высоченная башня и закручивающиеся спиралью дороги соседствовали в нем с уютными двухэтажными домиками и мостовой, мощёной редким эльфийским булыжником перед дворцом правления. Вскоре Эллина стояла на площади. Булыжник, прозванный эльфийским за небывалый радужный спектр цветов, мелодично отзывался вслед шагам Эллины. Дворец правления был основан во втором веке после драконьей эры. Он символизирует освобождение покоренных народов от владычества драконов. Лучшие ученые и маги до сих пор не пришли к единому мнению, что послужило причиной вымирания древней расы: неизвестный вирус, утрата детородной функции или герой, решившийся остаться неизвестным. До наших лет дворец сохранился благодаря Голос гида был монотонен и вызывал неудержимую зевоту. Сдохну от скуки. А ведь ещё полгода такого же приятного времяпрепровождения. Принцесса пыталась найти тень, чтобы спрятаться от изнывающей жары. Певкабы, голос донёсся откуда-то снизу, а скрытое желание девушки. Элина встретилась глазами с гномом, методично ковырявшим носком сапога булыжник. Решение пришло сразу. Через полчаса в уютном пабе, находящемся на 30-м этаже средних размеров небоскреба, Элина и гном разговорились. У нас так принято, понимаешь? Гном, представившийся следопытом, энергично жестикулировал. Заканчиваешь пятилетнее обучение у мастера и едешь по миру любоваться памятниками древней архитектуры, чтобы было с кого пример брать. Вот этот, так называемый дворец правления, он, знаешь, из какого камня построен? Из самого, что ни на есть, обработанного драконьим пламенем, так и называется драконье пламя. А Альфийский булыжник, его ж теперь из нём с огнем не сыщешь. Раритет!» он энергично дернул себя за бороду. А что ж ты тогда с площади за пивом рванул? Ехидно поинтересовалась Селина. Ты это брось, огрызнулся Следопыт. Я ж тебя не спрашиваю, что тебе за радость старые развалины посещать. У меня выбора нет. Семейная традиция. Элина по привычке намотала на палец прядь тёмно-русых волос и заученно процитировала: "Обязан ознакомиться с современным бытом других народов и их культурными ценностями для выработки толерантности к чужим обычаям". "Кто ж так знакомится?" гном возмущённо воздел руки к потолку. "Тебе среди народа надо потолкаться. Давай я тебя с вечера в одно место сведу, закачаешься". Элина задумчиво потёрла вздорнутый нос, усеянный мелкими веснушками договорились. В огромном подвальном помещении оглушительно громыхала музыка. Элина стояла, немного сбитая с толку давкой, ослепительным миганием магомузыки и непрекращающимся грохотом. Многочисленные посетители дёргались в такт тымц-тымц, доносящегося со всех сторон. Иллюзии, созданные музыкой, были настолько реальны, что принцесса не сразу разобралась, что из увиденного ею не имеет вещественную природу. Следопыт растворился в глубине помещения. Элина, с непривычки потерявшая бдительность, со всего маха налетела на что-то огромное или кого-то огромного. Чёрт, смотри, куда идёшь. От неожиданности Элина сорвалась на грубость, а потом разглядела нечаянную преграду. Перед ней стоял огромный тролль. Хотя, по правде говоря, не очень-то огромный. Метра три, не больше. Да нет, девушка, это вам смотреть надо. Рядом с Элиной вырисовался молодой брюнет с въерошенными волосами, а то наступит нечаянно. Подумаешь, процедила Элина, тролль в защитник нашолся. Вы недавно из провинции приехали? Молодой человек насмешливо посмотрел на неё. Это не тролль, а циклоп. И, кстати, я вам не советую называть его троллем. Циклопы страшны в ярости. С этими словами наглый парень подмигнул Элине и удалился вслед за циклопом. "Ты смотрю, не скучаешь, уже с гором познакомиться успела". Следопыт приволок два бокала с коктейлями. "С этим невоспитанным грубияном?" фыркнула принцесса. "Чего это ты его так не взлюбила?" удивился гном. "Понятия не имею, чем он занимается, но парень со связями. Хороши связи, с циклопом связался", хмыкнула Элина. Я бы тоже от такого телохранителя не отказался, размечтался сын подземного народа. Умны, преданны, надёжны. Да те же самые тролли, только меньше, проворчала она себе под нос. Следопыт внимательно посмотрел на Элину, не вздумай при нём подобное сказать. Что? Маленький, но гордый Принцесса никак не желала признать свою неправоту. Они считают себя просвщённой расой в отличие от камнелицев, к тому же с высоким культурным наследием. Раньше, в драконью эру, они охраняли самих крылатых властелинов, никому другому они служить больше не пожелали. Следопыт одним махом выпил коктейль. А этот циклоп, что делает? Он же этого гора охраняет, или это теперь по-другому называется? Элина саркастически взглянула на следопыта. Так я и говорю, парень-то со связями. Гном явно обрадовался, что его наконец поняли. В следующий миг он вновь скрылся в глубине ночного клуба за порцией дымящегося винотоника. Чтобы охладиться, Элина вышла на ночную улицу. В небе тускло мерцали звёзды. Розовая луна-смарец скрывалась за горизонтом, сиреневая не парил, загоралась далеко на востоке. Магические шары мягко освещали город. Принцесса решила немного пройтись по незнакомому городу. Тихо звенели метёлочки на славовом дереве, напевал весёлую песню искрящийся фонтан. Элина свернула за угол. В следующий момент её со всей силы прижали к стене, сдавив горло. "Отдай!" прошелестел тихий голос. Перед ней возвышался диамант затянутый в чёрное одеяние. Лицо его скрывал глубокий капюшон, но Элина и не горела желанием заглянуть ему в глаза. "Отдай мне это", повторил Диамант, сжимая сильнее у девушки. "Какого чёрта я его не надела?" мысли принцессы сбивались. "Так, спокойно. Надо сложить пальцы в щепоть и Слова всплыли сами, наполнив Элину спокойной уверенностью. Светом идущим из глубины гор, водой бьющей из камня, мимо неё пронёсся, как ей показалось, мощный ураган. Захват пропал, и принцесса смогла вздохнуть полной грудью. Рядом с ней стоял взволнованный следопыт. Немного поодаль расположился циклоп с ехидным юношей. Куда он делся? Элина пыталась смотреться в темнеешую даль. А меня больше интересует, что ему было от вас нужно. Гор очень внимательно посмотрел ей в глаза. Кольцо тайны, скрывать правду не было смысла. Может, скажете, кто это был, а то стою как дурак. Следопыт, озадаченно несколько раз дёрнул свою многострадальную бороду. Диаман, потомок демонов и некромантов. Элина решила не вдаваться в подробности. Странно, что о них вы наслышаны». Про циклопов ваши знания обнаружили сияющую пустоту. Губы гора сложились в саркастическую усмешку. И интересно, как у вас оказался столь мощный магический артефакт. Я наследная принцесса обеих династий Мира над морем», — Элина гордо скинула голову. И кольцо перешло ко мне от моей матери в день моего совершеннолетия. Так носите его на руке, чтобы им воспользоваться можно было. Собственные магические способности у вас, как я вижу, Не очень-то. Гор насмешливо посмотрел на неё. Элина задохнулась от злости и на мгновение утратила дар речи. Гор не стал дожидаться её ответа и удалился вместе с циклопом. Элина в сопровождении Следопыта решила вернуться в гостиницу. Я смотрю, а тебя и нет, а город по вечерам не сам тихий, разные вещи происходят. Вижу, гор идёт, я к нему. Думаю, ты ж с ним общалась, может, и он знает, куда ты пошла. Следопыт отчаянно жестикулировал, рассказывая своё нехитрое повествование. Как она поняла из его рассказа, вернувшись и не обнаружив её на месте, гном обратился за помощью к Гору. А он молодец. Мгновенно сообразил, что пойти ты могла только по этой улице. Позвал своего приятеля и жаль, что убивца этого схватить не успели. Как он мог догадаться? Он что, мысли читает? Гор, похоже, был полон загадок. Да нет, циклоп тебя по запаху духов нашёл. Ему Гор сказал, что ты на себя полфлакона благоухания архоза вылила. Следопыт сокрушённо покачал головой. Принцесса была бледна и молчалива. Сил её хватило только на то, чтобы от души поблагодарить нового друга и упасть на постель перед сном она связалась с матерью по ментальной связи. Да, мама, не беспокойся, всё хорошо. Посмотрела дворец и местные достопримечательности. Видела циклопа, который служит одному парню. Да, мама, я знаю, что они никому не служат, но этот служит. Нет, я не путаю. Это циклоп, а не тролль. Пока, мама. Вскоре Элина провалилась в сон.